Глава 11. Глава – самая интересная, прочитав которую, ты непременно захочешь попасть на корабль Гром и Молния. По дороге в компьютерную школу попугай ужасно торопил точку и нетерпеливо ерзал в кресле. «Быстрей, быстрей!» – в безумолку кричал попугай. «Надо успеть!» Как только электромобиль остановился на школьной набережной, попугай пулей выскочил из окна машины и с криками «На абордаж! вперед с знаниям!» стал карабкаться на борт двухмачтового брига. Это был самый настоящий пиратский корабль с парусами, пушками и капитанским мостиком. Но только вместо пиратского черного флага на мачте брига развивался яркий голубой флажок с надписью «Знание Сила». Попугай несколько раз срывался с борта корабля и с дикими воплями шлепался в воду. Убедившись, что вкарабкаться ему не удастся, он успокоился и вместе с точкой Алеши и котенка, не торопясь, поднялся по трапу на палубу. На палубе попугай по-хозяйски огляделся, подошел к грозным видам к пушке и, недолго думая, нажал на какую-то кнопку. Раздался оглушительный выстрел. Когда дым рассеялся, перепачканный сажей попугаев встал на вытяжку и доложил. «Враг отступил! Школа наша! Прошу!» Школа? Да, замечательный двухмачтовый бриг гром и молнии, и есть компьютерная школа. Может быть, кое-кому это покажется непривычным и даже странным, а вот микроши абсолютно уверены, что именно в такой и должна быть школа. Необыкновенная, сказочная, замечательная. В больших, уютных каютах грома и молнии полно учебных компьютеров. На камбузе настоящая морская еда. Кают компании веселье и смех, а на палубе теплый морской ветерок и соленые брызги. И самые настоящие мачты, рей, лестницы и морские канаты. Ведь карабкаться по раскачивающемуся канату или по веревочной лестнице на самый верх мачты в тысячу раз интереснее, чем подтягиваться и делать солнышко на перекладине. Учись и играй, играй и учись. Как твоей душе угодно. Алеша посмотрел на часы. До появления кадабры еще минут 20. «Когда, может быть, чуть-чуть поэтграем?» поиграем, предложил точку. «Давайте играть, ловите меня, я кадабра!» – радостно завопил попугай и пустился на утек. Точка, Алеша и котенок стали гоняться за попугаем по всей палубе, но поймать его было непросто. Попугай ловко уворачивался от преследователей, раскачивался на канатах, прятался за пушками, но в конце концов был окружен и пойман. «Не хочу больше играть, учиться хочу!» – обиженно закричал попугай и стал спускаться по лесенке вниз. Все дружно последовали за ним и скоро очутились в небольшой уютной каюте. Если бы не проплывающие в иллюминаторе рыбки, догадаться, что ты находишься на борту брига, было бы совершенно невозможно. На полу каюта лежал толстый пушистый ковер, с потолка свисали симпатичные фонарики, на стенах висели старинные морские карты. И чей-то большой портрет в раме. Мебели в каюте почти не было. Десяток мягких пуфиков, небольшой столик и диванчик с плюшевым слоненком и бегемотом. Вот и все. Зато розовых, голубых, салатовых и сиреневых компьютеров было столько, сколько душе угодно. Штук 20 или даже 30. И почти за каждым из них виднелась чья-то голова, а то и две или три. Ребята сидели на корточках. Лежали на полу, а один малыш даже прибостился под единственной в комнате небольшим столиком. Видно, так ему было интересно. А Леша во все глаза разглядывал эту удивительную каюту. Попугай взял котенка за лапы и покровительственным видом стал водить из угла в угол. И с важностью все объяснять. Это учебные компьютеры, солидно произнес попугай, указывая на компьютеры. А это ученики, пояснил попугай и показал на ребят. Это портрет профессора Фортерна. Попугай показал на большущий портрет, широко при широко крылья добавил. Он написал вот такую энциклопедию. Котенок ходил следом за попугаем и внимательно слушал. Уф, как же я устал все объяснять, вздохнул попугай и тут же радостно завопил: "Давайте-ка теперь поиграем! Ура, чур я первый!" Попугай, как метеор, подлетел к сиреневому компьютеру, набрал несколько команд и стал лихорадочно дергать туда-сюда джойстик. Котенок примостился сзади и, не отрываясь, смотрел на экран. А на экране с марсианского ракетодрома взлетал межпланетный космический корабль, управляемый попугаем. Из ракеты вырывалось пламя, двигатели ревели, но этот рев никто в каюте не обращал ровно никакого внимания. Ведь из каждого угла доносились ничуть не медленнее причудливые звуки. Компьютеры жужжали, пикали, стрекотали. Одни мальчики и девочки сосредоточенно нажимали на кнопки. Другие сидели тихо, о чем-то размышляя. Третьи радовались и смеялись, а четвертые обиженные надували губы. Алеша и точка примостились за спиной одного малыша и заглянули в экран дисплея. Перед дубовыми воротами заколдованного замка Остановился Добрый Молодец. стукнул Добрый Молодец поворотом воротам палицей и спросили ворота человеческим голосом. «Сколько будет 3 плюс 7?» «Десять!» – воскликнул мальчик и набрал ответ на клавиатуре. Распахнулись дубовые ворота. Вошел в них Добрый Молодец и к замку направился. А у заколдованного замка сидит дракон на трех головах, и тыгатыря поджидает. «Ответь мне, Добрый Молодец!» Сколько будет 7 умножить на 3. Правильно ответишь, пропущу тебя в замок, а ошибешься, быть тебе съеденным. Набрал мальчик на клавиатуре число 21 и пропустил дракон богатыря в заколдованный замок. Пустился добрый молодец в сырое темное подземелье. И видит, стоит перед ним злой колдун, горящую свечу в руке держит. Сколько будет 72 разделить на шесть? Думай, пока свеча не погаснет. Успеешь правильно ответить, пущу тебя дальше, а не успеешь быть тебе преддорожным камнем, задумался малыш. Никак не может решить, какой же колдуну ответ дать. Свеча горела все слабее, скоро совсем потухла. стало в подземелье, темным темно, зазвучала грустная музыка, удалую роги, ведущий замок, появился еще один камень, а на кем не было выбито, 72 разделить на 6 равно 12. А ведь и вправду будет 12, вздохнул малыш и принялся повторять таблицу умножения. «Ну что, нравится тебе так учиться?» – весело спросил у Алёши точка. «Пока до волшебной комнаты доберёшься, небось, тысячу примеров придется решить. А ведь хочется узнать, что же в ней спрятано. Вот так всё и выучишь». «А мне поиграть? То есть поучиться можно?» – Смущенно спросил Алёша. «Можно. Садись». Алеша и Точка сели на корточки перед дисплеем. По проселочной дороге с котомкой за плечами шагал Иванушка Дурачок. Шел и насвистывал веселую песенку. Шел он шел, пока не, на развилку не вошел. На развилке столб с указателями. На одном «Корова» написано, на другом «Корова». Задумался Иванушка Дурачок, почесал у затылки. Куда пойти? На левом указателе все верно написано. Значит, Иванушке налево идти надо. Сразу сообразил Алеша и нажал на клавишу с направлением влево. Свернул Иванушка дурачок налево и дальше пошел. Шел, шел и на огромный зеленый луг вышел. А на лугу коровы пасутся. Попил Иванушка парного молочка и отправился дальше. Снова развилка на дороге. У развилки столб с указателями стоит. На одном указателе написано «собака», на другом «собака». «Ну, конечно, надо писать «собака», — сказал сам себе Алеша и повернулся к точке. «А что будет, если я на неправильную клавишу нажму?» «А ты попробуй», — Луклаву подмигнула ему точка. «Сам увидишь». Пошел Иванушка-дурачок по дороге, на которую стрелка с «собакой» указывала. Не прошел он и двух шагов, как из кустов выскочил злой-призлой пес и на Иванушку набросился. Помчался Иванушка-дурачок со всех ног обратно, да так быстро, что только пятки засверкали. Вот так, помогая добрым героям, сражаясь с драконами и злыми волшебниками, пробираясь по сказочному лесу и летая на коврах самолетов, учились малыши в симплексе читать и писать, читать и рисовать. А время от времени бегали на перегонки, раскачивались на канатах, сталкивали друг друга в воду, плавали и ныряли. А ведь кадабра вот-вок мог появиться, озадаченно сказал Точка, посмотрев на часы. «Пора предупредить всех ребят». «Знаешь что?» – предложил Алёша. «Давай я останусь здесь и все расскажу ребятам. А ты пойдешь и предупредишь остальных». «Хорошо», – ответил Точка и направился к дверям.